Но вопрос быстроты и надежности связи — это компромисс с самим собою, с моей верой в Ромена. Если операция планировалась, то он вполне мог организовать весь этот спектакль с его похищенной девушкой заранее. За две или три недели до того, как я поддался ему. Хорошо, а если все же нет? Зачем ты сам играешь с собою? Устало спросил себя Штирлиц.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 Видимо, на том ответил он себе, что Ригельт ответил «Я работаю в ИТТ». Он не должен был говорить мне этого.